Вдруг меня осенило. — Том! — Что? — Ну и дураки мы с тобой. — Почему? — Потому что теряем время попусту. Скорей бегом к шерифу. Пусть он придет сюда, схватит этого молодщика и посадит в тюрьму за то, что он надул крота Бредиша. Том так и застыл на месте. Да и отвечает ехидно. — Ты что, и вправду так думаешь? Я смутился, но все равно сказал «да», хотя не очень твердо. — Гекфин, — отвечает он горестно, — вечно ты упускаешь из виду отличные возможности. Заговор идёт как по маслу, а ты хочешь так бездарно выдать негра шерифу и всё испортить. — Почему испортить, том сэр? — А ты подумай немножко и увидишь. — Как, по-твоему, на нашем месте поступил бы сыщик? — Пошёл бы, как самый обычный простофиле, поймал бы этого жулика, выведал у него, где его сообщник, потом схватил бы и сообщника, вытряс из него двести долларов, и все. И до утра бы все закончилось, и никакого блеску. Никогда еще не встречал таких твердолобых, как ты, Гекфин. Ну а что же еще, по-твоему, делать, Том Сойер? Если у сыщика есть хоть капля здравого смысла, он так и поступит. «Здравый смысл», — передразнил Том, дурачок. «Зачем сыщику здравый смысл? Он тут вовсе не нужен, а нужна гениальность, проницательность и чудесное озарение». Сыщик, у которого есть здравый смысл, никогда себе слава не наживет, а то и вовсе без куска хлеба останется. Ну и что же, спрашиваю, теперь делать? Выход у нас только один. Оставим в покое этих жуликов, пускай делают свое дело и убираются, а мы найдем улики и выследим их. На это, может быть, уйдет не одна неделя, зато слава будет, сколько нам и не снилось. Тут все дело в уликах. — Ладно, — отвечаю сердито, — будь по-твоему, но сдается мне глупости все это. — С чего ты взял, что глупости, Гекфин? — Потому что вилами по воде писано, поймаешь ты их или нет, а если даже и поймаешь, то они уже просадят свои 200 долларов, и кроту этих денег не вернуть. Где ж тут здравый смысл? — Говорил я тебе, что в частном сыске никакого здравого смысла нет. — Ну и чурбанты — это выше и лучше и благороднее, а деньги кому они нужны? Тут дело в славе».